Глава 10. Их религии и наши свадьбы Мне, как мужчине, иностранцу и христианину, а я им, безусловно, был, потребовалось много времени, чтобы составить полное представление о религии Женландии. Было очевидно, что они обожествляют материнство, но их вера была гораздо шире, по крайней мере, шире моего первоначального толкования. Мне кажется, что лишь когда я полюбил Эладор, сильнее, чем когда-либо считал возможным, постепенно с нежным чувством к ее внутреннему миру и складу ума, я, наконец, начал понимать суть их верований. Когда я спросил ее об этом, она попыталась было объяснить, но потом, видимо, из затруднения, предложила мне сначала рассказать о нашей религии и узнала, что религий у нас много, и все они очень разные, хоть и с общими точками соприкосновения. Какой же ясный, методичный и светлый ум был у моей Эладор! Она была не только рациональной, но и удивительно быстро схватывала суть вещей. Она составила нечто вроде таблицы, в которой сравнивала разные религии по мере того, как я их описывал и выделяла основные их постулаты. Все наши религии объединяло наличие высшей силы – одной или нескольких, у которых люди просили снисхождения и милости с помощью специальных священных ритуалов. Разные группы религий имели общие черты, но в них всегда фигурировала высшая сила и то, что разрешалось делать во имя нее и что запрещалось. Было несложно проследить, как возникал человеческий образ божественного проведения – начиная с ранних богов, кровожадных, жестоких, чувственных и гордых, и заканчивая сущностью общего отца и сопутствующим постулатом о всеобщем братстве. Ей это очень понравилось, и мои подробные рассказы о всеведении, всемогуществе, вездесущности и других атрибутах нашего бога, а также учении о милосердии, проповедуемом его сыном, произвели на нее сильное впечатление. История о непорочном зачатии ее, естественно, не удивила, но догмат об искупительной жертве привел ее в смятение. А еще больше Эладор поразила сущность дьявола и учение о вечных муках. Когда я случайно обмолвился, что некоторые конфессии верили в проклятие младенцев, и объяснил эту теорию, она застыла, сидя на своем стуле. При этом они верили, что Бог — это любовь, мудрость и всемогущество? Да, именно так. Ее глаза округлились, и она сильно побледнела. И такой Бог обрек младенцев на вечные страдания в аду? Она вдруг задрожала и бросилась прочь от меня в сторону ближайшего храма, в каждой... Даже в самой маленькой деревне Женландии был храм, и в этих благодатных пристанищах служили мудрые, достойные женщины, спокойно занимавшиеся своей работой, пока к ним кто-то не обратится, всегда готовые утешить, просветить, помочь всем, кто об этом попросит. Позже Эладор рассказала мне, с какой легкостью эти женщины утолили ее душевное горе, и даже казалось устыдилась, что сама с ним не справилась. «Понимаешь, мы не привыкли к учениям о муках», — сказала она, вернувшись с несколько виноватым видом. «У нас такого просто нет. И когда подобная мысль проникает в наше сознание, это как, наверное, как острым перцем в глаза. Вот я и бросилась к ней, ослепленная, готовая кричать от несправедливости, а она очень быстро и удивительно просто меня успокоила. И как же!» С огромным любопытством спросил я. Она сказала, ну что ты, благословенное дитя, ты все неправильно поняла. Не стоит думать, что такой Бог существовал, ибо его никогда не было, и что подобное действительно случалось, ибо такого не случалось никогда. И не стоит думать, что в эти страшные безумные идеи хоть кто-то верил. Помни одно, темные и невежественные люди поверят во что угодно, а это ты, разумеется, знала и раньше. «Но даже она, — продолжила Эладор, побледнела, когда я ей все это рассказала. Это стало мне уроком. Неудивительно, что нация женщин была такой мирной и спокойной. В их верованиях не было наводящих ужас теории. Но в самом начале они ведь наверняка были у вас, — спросил я. «Да, безусловно, но как только наша религия достигла определенного уровня, мы их отбросили. Из этого, как из многого другого, я сделал выводы, которые, наконец, смог облечь в слова. Но разве вы не почитаете прошлое и то, во что верили ваши праматери?» «Нет?» «С какой стати?» — сказала она. «Их давно с нами нет, и знали они меньше, чем теперь знаем мы. И если нам не удастся их превзойти...» Мы их недостойны, и недостойны детей, которые должны превзойти нас. Эти слова заставили меня серьезно задуматься. Мне всегда представлялось, должно быть в силу того, что об этом постоянно говорили вокруг, что женщины по своей природе консервативны. Но жительницы Женландии без какого-либо влияния присущего мужчинам духа предпринимательства предпочли игнорировать свое прошлое и смело строить новое будущее. Эладор изучала мое задумчивое лицо. Казалось, она всегда прекрасно понимала, что творится у меня в голове. Наверное, это связано с тем, что мы начали жить заново. Потеряв половину нации, мы впали в отчаяние, а потом вдруг появились те первые чудо-дети. Тогда все мы начали возносить тихие мольбы и ждать, появятся ли дети у них, и они появились. Затем наступило время гордости и ликования, пока людей не стало слишком много. И уже потом, когда было решено иметь лишь по одному ребенку, мы стали уделять все время воспитанию, чтобы наши дети становились лучше. «Но как это объясняет столь существенные отличия вашей религии?» – настаивал я. «Она сказала, что, не зная других религий, не может аргументированно объяснить это, но вера их довольно проста». Великий материнский дух был для них тем же, что и само материнство, с той разницей, что эта вера охватывала сферы вне человеческой сущности. Это означало, что внутри и вокруг себя они ощущали неисчерпаемую, вдохновляющую вечную любовь. Возможно, так проявлялась накопленная за многие века материнская любовь целой нации, но именно она была их высшей силой. «А какова ваша теория поклонения?» – спросил я. «Поклонение? А что это значит?» Объяснить было крайне трудно. «Божественная любовь, которую они всем сердцем ощущали, ничего не требовала взамен, не больше, чем наши матери», – как сказала Эладор. «Но ведь ваши матери ждут от вас почтения, уважения и послушания. Должны же вы что-то для них делать? Вовсе нет?» С улыбкой возразила она, тряхнув своими мягкими каштановыми волосами. «Мы делаем что-то после них, но не для них. Для них мы ничего не делаем. Им это не нужно, но благодаря им мы живем, а потому должны продолжать жить наилучшим образом. Это и есть то, как мы представляем себе Бога». Я снова задумался. Вспомнил нашего воинственного Бога, ревнивого Бога, того, кто говорил «Мне отмщение и аз воздам», «Подумал об аде, кошмаре нашего мира, то есть теории вечного наказания у вас нет? Я правильно понимаю?» Эладор рассмеялась. В ее ярких, как звездах, глазах сверкнули слезы. «Ей было меня очень жаль». «Откуда бы ей взяться?» — резонно спросила она. «Если у нас нет наказаний при жизни, то зачем нам выдумывать их после смерти?» «Вообще никаких наказаний, ни для детей». Не за проступки, пусть даже за мелкие, раз уж других у вас не бывает, – вновь настаивал я. А вы наказываете человека за сломанную ногу или жар? Мы применяем профилактические меры и лекарства. Иногда действительно приходится назначать пациенту постельный режим, но не в виде наказания, а как часть лечения, – объяснила она. Затем, проанализировав мою точку зрения более пристально, добавила. «Понимаешь, в своем материнстве мы видим великую, безграничную, возвышающую силу, терпение, мудрость и нежный подход к деликатным вещам. Мы наделяем Бога, в нашем понимании, этими и другими чертами. Наши матери ведь не гневаются на нас, так почему Бог должен? А Бог для вас человек?» Она ненадолго задумалась. Пытаясь приблизиться к пониманию этого, мы, конечно, персонифицируем для себя саму идею, но при этом совершенно точно не думаем, что где-то есть большая женщина-бог. Бог для нас – это всепроникающая сила, вездесущий дух, нечто внутри нас, к чему хочется стремиться. А ваш бог – это большой мужчина? – простодушно спросила она. «Ну, для большинства, думаю, да. Конечно, мы тоже считаем его вездесущим духом, но для нас это он, человек и мужчина с бородой». «С бородой? А, потому что вы сами ее носите? Или вы специально отращиваете бороды, чтобы быть похожими на него?» «Наоборот, обычно сбриваем, потому что так гигиеничнее и удобнее». «А одежду он носит? Ну, в вашем представлении». Я вспомнил виденные ранее изображения Бога, безрассудные попытки набожных умов представить всемогущее божество стариком в развивающемся одеянии с длинными волосами и бородой, и на фоне ее совершенно невинных и откровенных вопросов этот образ показался мне неубедительным. Я пояснил, что в христианском мире Бог на самом деле является древним иудейским богом, и что мы просто переняли патриархальные представления древних людей, неизбежно наделявших своего бога чертами патриархального правителя. Про отца. Понимаю. С готовностью кивнула она, когда я объяснил зарождение и развитие наших религиозных постулатов. Они жили отдельными племенами, во главе которых стоял мужчина, который, видимо, был несколько деспотичен, вне всякого сомнения, согласился я. А мы живем все вместе и без подобных вожаков, только с избранными лидерами. В этом должна быть и разница. Разница вовсе не только в этом, сказал я, а еще в вашем совместном материнстве. Ваши дети растут в мире, где все вокруг их любят. Они живут насыщенной счастливой жизнью, за которой стоит всеобщая любовь и мудрость всех матерей. Поэтому вы и представляете Бога с тех же позиций – всеобщей, высшей любви. Думаю, в этом вы намного ближе к истине, чем мы. «Чего я не могу понять?» – осторожно продолжила она – Так это вашей приверженности древнему типу мышления. Ты говорил, что вашим патриархальным представлениям несколько тысяч лет? Да, четыре, пять, шесть тысяч, может и больше. И при этом в других областях вы достигли удивительного прогресса? Безусловно. Но религия – это нечто особое. Дело в том, что наши религии пришли из глубины веков, от некоего великого учителя который уже умер. Считается, что он все знал и в итоге передал свои познания людям. А нам остается в это верить и повиноваться. И кто был этот великий иудейский учитель? О, там все было иначе. Иудейская религия – это свод чрезвычайно древних традиций, зачастую более древних, чем сам народ, и пополнявшихся с течением веков. Мы считаем это откровением, словом Божьим, «И откуда вы это знаете?» «Там так сказано». «Прямо так и сказано». «И кто это слово записал?» Я попытался вспомнить древние тексты, в которых это бы разъяснялось, но не смог. «Кроме того...» — продолжила Эладор, «Мне непонятно, почему вы так долго чтите столь ранние религиозные идеалы, ведь другие идеалы у вас менялись?» «В общем и целом, да», — согласился я. «Но для нас это...» Бога – откровенная религия, и мы считаем ее постулаты окончательными. Но расскажи-ка мне лучше об этих ваших храмах, – быстро сказал я, – что за женщины там служат и почему вы бежите к ним за помощью? И она прочла мне обширную лекцию о прикладной религии, которую я попытаюсь здесь кратко рассказать. Их верования основывались на базовом постулате о любящей высшей силе, которая, как они предполагали – была материнской и желала им процветания и, в особенности, неустанного развития. Их отношение к этой силе, соответственно, было дочерним – преданная любовь и счастливая работа по достижению высоких целей. И, будучи практичными людьми, свои острые и деятельные умы они обратили на выработку ожидаемого от них поведения. Так была создана их удивительная система этических норм – принцип любви – признавался всеми и всеми же воплощался в жизнь. Терпение, мягкость, вежливость – все те черты, которые мы называем хорошим воспитанием, стали частью их кодекса поведения. Но в чем они далеко нас обогнали, так это в особом подходе к применению религиозного чувства во всех областях жизни. У них не было обрядов, не было набора действий, называемых у нас богослужением, не считая тех религиозных процессий, о которых я упоминал, да и те скорее были воспитательными и во многом социальными. Но они знали, что все их действия напрямую связаны с Богом. Чистота, здоровье, безупречный порядок мирное изобилие и красота здешней земли, счастье детей и, прежде всего, непрерывный прогресс – все это и было их религией. Они обратились к мысли о Боге и выработали теорию о том, что подобная внутренняя сила требует внешнего выражения. Они жили так, словно Бог существует на самом деле и трудится через них и вместе с ними – Что же до тех маленьких храмов, выстроенных повсюду? В них служили женщины, чьи склонности и темперамент подходили для этого. Все они, независимо от своей основной работы, посвящали определенные часы службе в храме, направляя свою любовь, мудрость и жизненный опыт на поддержку и утешение тех, кто в этом нуждался. К ним обращались по разным поводам. Иногда это была настоящая беда, Очень редко ссора, а чаще всего замешательство, ведь даже в Женландии душа человека могла омрачаться тенью, и тогда лучшие и мудрейшие храмовницы по всей стране были готовы прийти на помощь. Если же трудности оказывались особенно тяжелыми, обратившуюся за помощью направляли к тем, кто имел больше опыта в этой сфере». Это была религия, дававшая пытливому уму рациональное обоснование жизни и уверенность в том, что бескрайний поток любящей высшей силы течет внутри каждой из них, обращая их дела во благо. Она давала душе радость, прикосновение к сокровенной силе и понимание главной цели, которой хотят достичь все люди. Она давала сердцу благодатное чувство, что тебя любят, любят и понимают – Она давала простые, ясные и рациональные установки, как нужно жить и зачем. А в качестве обрядов она предлагала, во-первых, те торжественные групповые шествия, объединявшие все виды искусства, когда огромные массы женщин, движимые единым порывом, соединялись в ритме марша и танца, песен и музыки и торжественно шли по своей прекрасной земле вдоль живописных рощ и холмов – в окружении достойнейших плодов своего труда. И, во-вторых, она воплотилась в создание множества небольших храмов, куда менее опытные женщины приходили к более мудрым за советом и помощью. «Как это прекрасно!» – с восторгом воскликнул я. «Это самая практичная, прогрессивная и утешающая религия, о которой я когда-либо слышал». Вы действительно любите друг друга, разделяете тяготы друг друга и понимаете, что маленький ребенок – это Божье царство на земле. Вы – христиане в большей степени, чем кто-либо еще. Но как насчет смерти и вечной жизни? Что говорит ваша религия о вечности? Ничего. А что такое вечность? И правда? Что? Впервые в жизни я по-настоящему задумался об этом. Это нечто бесконечное. Бесконечное? Она была в замешательстве. Да, жизнь, которая никогда не кончается. А, да, это нам понятно. Жизнь всегда продолжается, везде, вокруг нас. Но вечная жизнь – это жизнь, в которой нет смерти. Для одного и того же человека? Да, для одного. Бесконечность, бессмертие. Я был рад найти что-то в нашей вере, чему я мог их научить из того, что не проповедовала их религия. — Здесь? — спросила Эладор. Бессмертие здесь? Осознав, что ее практичный ум тут же начал подсчитывать толпы людей, я поспешил ее успокоить. — Нет, что ты. Не здесь, а в мире ином. Здесь мы, конечно, умираем, но затем... Вступаем в жизнь вечную. Душа живет бесконечно. — Откуда ты знаешь? — поинтересовалась она. — Не буду пытаться тебе это доказать, — поспешно продолжила я. — Давай предположим, что это так. Как эта мысль отзывается в вашей вере? Она снова улыбнулась мне своей прелестной нежной улыбкой с ямочками на щеках, озорной и вместе с тем материнской. — Сказать честно? — «Конечно, только так», — ответил я, одновременно и радуясь, и несколько сожалея. Честность и откровенность этих женщин не переставали меня удивлять. «Эта мысль кажется мне необыкновенно глупой», — спокойно сказала она. «И если совсем честно, совершенно неприемлемый, что до меня, я всегда принимал доктрину личного бессмертия как нечто само собой разумеющееся». Попытки дотошных спиритуалистов призвать к себе духи близких всегда казались мне излишними. Не могу сказать, чтобы я на полном серьезе честно размышлял на эту тему, я просто принимал это как факт. И вот моя любимая девушка, это милое создание чьи душевные качества постоянно оказывались возвышеннее и благороднее, чем мои собственные, эта супер-женщина из супер-страны говорит, что считает бессмертие глупостью. И явно так и думает. «Как можно вообще желать бессмертия?» — спросила она. «А как можно его не желать?» — запротестовал я. «Ты хочешь просто сгореть, как свеча? Разве тебе не хотелось бы жить еще и еще?» и развиваться, и быть счастливой навсегда? — Вообще-то нет, — сказала она, — ни капельки. Я бы хотела, чтобы дальше жили мои дети, и дети моих детей, и так оно и будет. Зачем мне самой жить вечно? — Но ведь это царствие небесное, — настаивал я, — красота и мир, успокоение и любовь рядом с Богом, Никогда раньше не говорил я о религии столь красноречиво. Пусть на Эладор наводили страх постулаты о вечных муках, пусть она могла сомневаться в справедливости спасения от грехов, но смерти, Уж эта часть верований была весьма достойной. — Но для чего, Ван? — спросила она, протягивая ко мне руки. — Зачем, Ван, дорогой? Как это прекрасно, что ты... Так страстно это воспринимаешь. Конечно, мы все хотим этого. Красоты и мира, успокоения и любви рядом с Богом. И прогресса, об этом тоже не стоит забывать. Прогресса и постоянного развития во веки веков. Вот чему нас учит наша религия, к чему призывает стремиться и ради чего трудиться. И так мы и поступаем. Но все это будет лишь здесь, сказал я. Только в этой жизни на Земле. И что же? Разве в вашей стране, с вашей прекрасной религией любви и служения, это будет не здесь, в этой жизни на Земле? Никто из нас не горел желанием рассказывать обитательницам Женландии о недостатках нашей любимой страны. Мы могли сколько угодно считать их естественными и необходимыми, и критиковать строго между собой их слишком идеальное общество, но когда дело доходило до наших собственных неудач и потерь, заставить себя признаться в них мы не могли. К тому же мы старались избегать слишком уж серьезных разговоров, вместо этого концентрируясь на теме наших предстоящих свадеб. Наибольшую решительность в этом вопросе проявил Джефф. Пускай здесь нет брачных церемоний или обрядов, но мы можем устроить нечто вроде квакерского бракосочетания, проведя его в храме. Это меньшее, что мы можем для них сделать. И он был прав. Мы действительно могли им дать очень мало. Непрошенные гости, чужаки без гроша в кармане, даже не имеющие возможности продемонстрировать свою силу и мужество, ведь защищать здесь было ни от кого и ни от чего. «По крайней мере, мы можем дать им свои фамилии», — настаивал Джефф. Они старались нам угодить и были готовы сделать все, что мы попросим. Но когда речь зашла о фамилиях, Алима, открытая душа, спросила, какая им от этого польза. Терри, чьи ответы обычно выводили ее из себя, ответил, что передача фамилии — это символ обладания. «Ты станешь миссис Николсон», — сказал он, — «миссис Т.О. Николсон, и все вокруг будут знать, что ты моя жена». «И что конкретно означает «жена»?» — требовательно спросила она с недобрым блеском в глазах. «Жена — это женщина, принадлежащая мужчине». Тут вмешался Джефф а муж – это мужчина, принадлежащий женщине. Все дело в том, что мы моногамны, а свадьба – это церемония, гражданская и церковная, которая соединяет двух людей. Пока смерть не разлучит нас, закончил он с невыразимой преданностью, глядя на Селис. «Мы все себя чувствуем крайне неловко», – обратился я к девушкам. «Потому что нам нечего вам предложить». «За исключением своих фамилий». «А до брака у ваших женщин нет фамилий?» Вдруг спросила Селис. «Конечно есть. Они носят девичьи фамилии, то есть фамилии своих отцов. И что с ними происходит потом?» Спросила Алима. «Они меняют их на фамилии мужей, моя дорогая», ответил Терри. «Меняют? И мужья берут девичьи фамилии жен?» «О нет», – засмеялся он, – «мужчина сохраняет свою фамилию и дает ее жене». «То есть она берет новую фамилию и лишается своей собственной?» «Как это неприятно!» «Мы так делать не будем», – решительно заявила Алима. Терри воспринял это добродушно. «Мне все равно, как ты поступишь, лишь бы скорее сыграть свадьбу», – сказал он, положив смуглую и сильную руку на руку Алимы, такую же смуглую и почти такую же сильную. «А насчет подарков мы понимаем, что вы хотели бы нам что-то преподнести, но даже рады, что не сможете», – продолжила Селис. «Ведь мы любим вас такими, какие вы есть, и не хотели бы, чтобы вы, ну, чтобы вам нужно было что-то платить. Разве недостаточно знать, что вас любят просто как людей и как мужчин? Достаточно или нет, но в конце концов мы женились». На грандиозную тройную свадьбу в самом крупном храме, казалось, съехалась вся страна. Все было очень красиво и торжественно. Кто-то из женщин по этому случаю написал песню, величественную и мелодичную, о новой надежде для их народа, новых связях с другими странами, о братстве и сестринстве, о благоговейном ожидании отцовства. Терри всегда нервничал, когда они говорили об отцовстве. «Можно подумать, мы какие-нибудь верховные жрецы? Чадолюбие!» – протестовал он. «Кажется, эти женщины только о детях и думают. Уж мы их научим!» И он был настолько уверен в том, что действительно научит, а Алима настолько непредсказуема в том, как она это воспримет, что мы с Джеффом боялись худшего и пытались его предостеречь. Но все было без толку. Этот высокий красавец выпрямлялся во весь рост, расправлял свою широкую грудь и смеялся нам в глаза. «У каждого свой брак», — говорил он. «Я не лезу в ваши дела, а вы не лезьте в мои». И вот славный день настал, и бесчисленные толпы женщин заполонили улицы, и мы, трое женихов без каких-либо шаферов или иной мужской поддержки, вышли к ним и почувствовали себя. Маленькими и ничтожными. Нас сопровождали Сомель, Зава и Муадин. И мы были им очень благодарны, ведь они стали нам почти родными. Была чудесная процессия, хороводные танцы, звучал новый гимн, о котором я рассказывал, и в воздухе над огромной площадью пульсировали эмоции. Глубокий трепет, сладостная надежда и нетерпеливое ожидание нового чуда. «Со времен зарождения материнства здесь не было ничего подобного», шепнула мне Сумель, когда мы наблюдали за величественным шествием. «Мы стоим на заре новой эры, и вы не представляете, как много это для нас значит. И дело не только в отцовстве, этом удивительном, обоюдном родительстве, о котором мы ничего не знаем и чуде, дарующего жизнь Союза. Дело в братстве всех людей». Ведь вы открываете нам весь остальной мир, и через вас мы воссоединяемся с себе подобными, с чужестранными землями и народами, которых мы никогда раньше не видели. Мы так надеемся узнать и полюбить их, учиться у них и помогать им. Ах, ты даже не представляешь!» Тысячи голосов взмыли вверх в триумфальном апофеозе великого гимна «Грядущей жизни». У огромного алтаря материнства, увенчанного плодами и цветами, стоял еще один алтарь, столь же богато украшенный. И вот перед верховной матерью-настоятельницей Женландии и ее советом высших храмовниц, перед огромным множеством матерей со спокойными лицами и дев с непорочными взорами показались три нашей избранницы. И мы трое, единственные здесь мужчины, Соединились с ними руки и произнесли свои брачные обеты».